Ревет метро, как пылесос, Бледнеют взрослые, как монстры. Под кокаиновой пыльцой Дрожали ноздри, И это крылышко с бриллиантом, И ноздри с белым ободком Притягивались хоботком К беде сладчайшей и приватной. К чему... Фальшивые жемчужины, Уже поехал потолок И лобик мыслями замученный, Лети, мой падший мотылёк. Не вызывайте скорой помощи, Тот хоботок неумолим, И ноздри щуткою каемочкой, Ах, окаянный кокаин, Летишь от наших низких истин от туалетного бочка небесная как и нистка набоковская бабочка